Глава 98. Необычный выбор. Состав Саламандр: разведчик Джаншань Барей, танк Кёртис Стальной зверь, боец свободной позиции Ван Джен. Небесный мастер копья, боец основной ударной силы Венсант Голдвелл, снайпер Сноули Ледяной лучник. Состав Убийц богов: разведчик Сивейни Жнец преисподней. Танк – Бей Минотавр. Боят свободной позиции – Оливейдус, Пожиратель Небес. Боят основной ударной силы – Боллистолл, Беспощадный Убийца. Снайпер – Синьба, Истребитель. Обе команды определились с выбором мехов, и появившийся список на экранах привёл зрителей в изумление. «Что творят саламандры? Если это такой способ привлечь всеобщее внимание, то у них получилось!» Кёртис занял позицию танка? Он прежде хоть раз управлял тяжёлым мехом? Как правило, индекс привлекательности и эффическая сила обратно пропорциональны. То есть, сможет ли он вообще выдержать такие нагрузки? А Ван Жан, являющийся опорой для всей своей команды, ни с того ни с сего выбрал небесного мастера копья. Никто не видел, чтобы Ван Жан прежде хоть когда-нибудь сражался на этом мехе. К тому же, это же лучшая машина Кёртиса. И что всё это значит? Всем известно, что лучшие мехи Ван Жена — это Борей, Супер Геракл, Призрачный нес Атлантиды, голдвил и Ураганный Мечник. Но он почему-то выбрал этого небесного мастера-копья. Выбор остальных членов команды Саламандр был таким же, как и прежде. Однако что Джан Шэнь, что Сноу ли оба, вероятнее всего, в любом случае долго не протянут. У Винсента с его голдвилом против беспощадного убийцы Булистоуна ещё есть шансы. Даже можно сказать 50 на 50. Но ведь это и не важно. Главная причина, из-за которой все так и ждали этого матча, заключалась как раз в столкновении Ван Джена с Ливейдусом. Остальные в любом случае послужат лишь фоном. Выбрали Ливейдуса тоже привёл многих Абиданцев в ужас. Он ни с того ни с сего выбрал Пожиратели Небес. Данный мех, несомненно, можно назвать одним из шедевров Абиданского производства. Он поражает своей пластичностью и стойкостью перед затяжными сражениями, Конечно, в то же время требования к пилоту данного меха также очень высоки. В обедании обычный солдат никогда не сядет в кабину пожарателя небес, а если же такое случится, это станет своего рода обращением ко всем его соплеменникам, оповещающим, что он стал настоящим мастером своего дела и теперь готов выложиться на все 100, чтобы доказать это, кто бы не бросил ему вызов. Для всех обеданцев, преклоняющихся только перед силой, такой поступок будет грубой провокацией. Разумеется, никто не сомневался, что Али Вейдус имеет полное право управлять Пожирателем Небес. Удивляло другое. Неужели его противник действительно заслужил такого серьёзного отношения к себе? Из-за беданцев не удивились этому лишь те, кто входил в команду убийцы богов. Они даже брови не повели и выглядели все такими же серьёзными, а значит с самого начала знали, на чём будет выступать их командир, а точнее заместитель командира. Хотя Али никогда не любил много разговаривать, из-за своей внешности многие считали его весьма сумасбродным человеком. Однако на самом деле за этой личиной скрывался весьма расчётливый ум. Он никогда ничего не объяснял своим товарищам словами, а лишь действиями показывал своё отношение к чему-либо. В свою очередь обиданцы ничего и не спрашивали, и не оспаривали, так как с детства были привычны беспрекословно верить лидеру. Поэтому никто из них даже не думал, что Али Вейдус переоценил силы противника. Теперь же появление на арене Пожирателя дало понять всем остальным, убийцы богов весьма положительно оценивают своих противников. Только боги являются достойными оппонентами убийцам богов. Хотя Пожиратель Небеса относился к классу воинов, по сравнению с другими моделями этого типа он был немного больше. Однако самым устрашающим был не его размер, а огромный боевой топор. который был известен как «Злой Рок». Оружие меха играет очень существенную роль. Одним из самых крутых является сверхсплавный меч Сириуса, но и «Злой Рок Пожирателя Небес» тоже входит в этот список. Если пробежать глазами по всем сражениям последних лет, то можно сделать вывод, что каждое появление Пожирателя Небес на поле боя становилось настоящим кошмаром для у противников. Пилоты, способные управлять данной машиной, зачастую сражают врагов наповал одним ударом, и даже активированный энергетический щит не способен спасти от этих демонов. Кат воодушевелся и, не сумев сдержать свои эмоции, подробно рассказал обо всех преимуществах Пожирателя Небес. Видимо, в этом сражении Ливейдус решил доказать всем, что он по праву заслуживает место короля сражений. Мне крайне интересно, насколько хорошо он может управлять этим мехом, о котором ходит столько легенд. За всю историю существования мехов можно насчитать бесчисленное количество моделей, которые так и не смогли удовлетворить все потребности пилотов, но есть несколько и таких, которые позволили людям выйти за рамки своих возможностей. пожиратель небес относился как раз к таким. Данная модель – это высшее достижение беданского мехостроения. Идеальное оружие для убийства. Да уж, у Саламандра сегодня явно не самый удачный день. С другой стороны, рано или поздно новой везению всегда приходит конец, а Ливейду, скажется, решил их просто размазать. «А ты ещё не слышал? Говорят, сражения этой недели будут последними, потом объявят перерыв. Так что такое отношение абиданцев к этому бою вполне оправдано. Если б я был на месте командира Саламандр, я бы сразу же признал своё поражение». «Ха, я прям чувствую, как абиданцы жаждут крови. Врагу не пожелаешь столкнуться с таким противником. Прям кошмар наяву какой-то». «Да чего в самом деле? Лично мне кажется, что Саламандры уже вполне окрепли для встречи с обеданцами. Во всяком случае, выглядит они весьма уверенно. Ты совсем придурок, да? Сам подумай. Саламандры точно проигрывают как минимум по трём позициям. Кёртис же с ванженом не имеют преимущества перед своими прямыми оппонентами. Если они смогут победить, то я съем стол. Все зрители находились в предвкушении, ведь они в первую очередь желали посмотреть на мощь обиданцев. Конечно, многие также надеялись, что саламандры смогут хоть немного посопротивляться. Как-никак, чем дольше они продержатся... тем интереснее будет зрелище. В это время, после детальных и эмоциональных разъяснений Катта, военная академия Ресса, альмаматор Ван Джена и Джан Шани, наступила мёртвая тишина. Яо Ален также до этого рассказал об особенностях каждого меха, и после такого сравнения всем показалось, что биться будут дедсадовцы против студентов. На экране прокрутили рекламный ролик про Пожирателей Небес, где он одного за другим разрубает своих противников большим тупором. Можно ли вообще назвать людьми пилотов таких мехов? Ведь чтобы наносить настолько мощные удары, человек должен обладать непревзойдённой физической подготовкой. Пожиратель небес – это скорее машина, созданная для машин. Среди зрителей на трибунах находились все остальные шесть команд в полном составе. Это сражение, несомненно, повлияет на рейтинг, и особенно важно это было для команды Империи Аслана. Асланцы, конечно же, надеялись на победу команда «Саламандр». так как это облегчило бы их положение. Но на самом деле они понимали, насколько это неосуществимо. Айна вместе с остальными сидела в первом ряду в ожидании начала поединка, то и дело поглядывая на взволнованную и возбуждённую Линьхуи Инь. Она совсем не понимала, откуда у этой малышки столько уверенности. Хотя у обеих команд было за спиной по две победы, с фактами не поспоришь. У Саламандра нет шансов против убийц богов. Ван Джен... Видимо, этот парень и вправду нравится Линь Хуи Инь. Во всяком случае, как бы она этого не отрицала, её поведение говорит само за себя. Все участники предстоящего поединка были уже наготове. готове. Джан Шань сделал глубокий вдох и закрыл глаза. Но его руки... они всё ещё дрожат. «Чёрт! Джан Шань! Ты вообще мужик или кто?» Выругавшись, он дважды ударил себя по лицу. «Успокойся! Успокойся!» «Если весь мир недооценивает тебя, это не значит, что и ты должен прекратить верить в свои силы. К тому же в него верит Ван Джен. Если этот дурень сказал, что он сможет, значит, он действительно способен на это!» Кертис занял позицию танка. Посторонние люди подумали, что это совсем глупая затея. Но Лонянин сам вызвался на это. Так уме до него ещё расти и расти. Конечно, этот выходец из Федерации Большой Медведица не так уж и плох. Но сейчас их команде нужна куда большая мощь, и только Кёртис может её предоставить. Что касается позиции штурмовика, то тут произойдёт выяснение отношений между Голдвиллом и Беспощадным Убийцей. Между Монорастцем и Абидансом. Интересно посмотреть, кто же из них окажется сильнее. Конечно же, все остальные Монорастцы будут болеть в этом бою именно за Саламандр. Ведь среди них был их соотечественник. В то же время, благодаря Сноу-Ли, выходцы из Федерации Ледяных Облаков также выкрикивали слова поддержки именно Саламандрам. Даже всё ледяное пламя было на их стороне. Сильные всегда одиноки. обеданцы были очень сильны, и люди признавали это, однако это не стало гарантом всеобщей поддержки. Лиер выглядел спокойным. То, что должно было случиться уже давно, наконец-то случится. Он до сих пор не мог поверить в такое стечение обстоятельств, И единственное, что сейчас его заботило, это выражение лица Ван Джена, когда тот проиграет. «О, да! Что может быть прекраснее этого?» Луфей же, этот парень нашёл себе забаву поинтересней. Толстяк сидел и строил домик из карт с изображениями красавиц. но ну, не дурень, а!» Бой вот-вот должен был начаться, и в такой напряжённый момент Ван Джен с Эли Вейдусом одновременно улыбнулись. «Они так давно ждали этого дня!» Бам! Мехи появились на карте, и сражение началось. «Да, мои господа! Вот и настал момент истины, который все так ждали! Убийца богов и саламандры появились на карте, и тут же ринулись навстречу друг другу!» Прокричал Кат. Кажется, даже такому интеллигентному с виду молодому человеку будет трудно сдерживать свои эмоции, глядя на это противостояние. Вскоре обе команды разделились и разбежались по своим линиям, что говорила об уверенности в своих силах с каждой стороны. На самом деле, для саламандр в этом сражении не было разницы сражаться сообща или же выйти против обеданцев один на один. И так и так преимущество всё равно не будет. 10 мехов двигалось по направлению к точкам пересечения с противником. Подобная стратегия обычно преследовала цель в получении преимущества на одной из линий. Однако, по правде говоря, среди саламандр ни у кого, кроме Ванджана и Кёртиса, не было на это никаких шансов. Из-за этого остальные сейчас чувствовали огромное давление, а беданцы казались несокрушимыми, словно горы. Несмотря на то, что им удалось набраться уверенности в предыдущих боях, чем ближе становились убийцы богов, тем больше эта уверенность куда-то испарялась. Благо, хоть её подпитывали ванжен с Кёртисом, иначе бы они уже совсем растеряли весь свой боевой дух. Так Такуми же, хоть и оказался на скамейке запасных при таком сражении, Не чуть не обижался на это и сейчас держал кулаки за своих товарищей. Что тут поделать? Кому-то всё равно бы пришлось здесь отсиживаться. Конечно же, Кёрти смог занять позицию танка только после того, как он сам лично проверил его силу. Конец 20 тома. Читал адреналин